В 1905 году произошёл один, но менее масштабный флеп над Калифорнией. Уважаемый житель города Сайлушет Джексон в среду 2 августа, выйдя из дома в половине второго ночи, увидел в небе неожиданно появившийся яркий свет, который стал приближаться к нему. Газета News города Бревли, Калифорния, в номере от 4 августа 1905 года писала: Джексон наблюдал за приближением света до тех пор, пока в его лучах отчетливо не появился дирижабль около 70 футов длины, с прожектором на носу и с несколькими огнями поменьше на бортах. Таинственная машина двигалась при помощи пропеллеров на крыльях, и эти крылья время от времени плавно махали вверх и вниз, что делало корабль похожим на гигантскую птицу. Судя по всему, корабль не имел баллонной оболочки с газом, что является характерным признаком любого дирижабля. Джексон находился недалеко от дома Уиллси. Он разбудило, и тот ещё увидел огни удалявшейся машины. В ту же самую ночь начальник почты в городе Эмпайрл Элект был разбужен ярким залившим его комнату светом, напоминавшим отблеск пожара. Рэд быстро оделся, с тревогой осмотрел всё вокруг, но никакого пожара не обнаружил. Глянув на часы, он увидел, что было половина второго ночи. Некоторые полагают, что этот свет исходил от прожектора пролетавшего над домом дирижабля. Летающий корабль по старой привычке зовётся дирижаблем, хотя у него уже и пропеллеры на крыльях, и сами крылья машут подобно птичьим. В то же время в том же районе другие свидетели видели странные огни, нависшие над горами, кто-то видел гигантских размеров белую птицу. Возможно, что небольшое количество сообщений от фляпа 905 года в какой-то мере объяснялось осторожностью редакторов газет. Они теперь, наученные нелепыми событиями прошлого фляпа, не торопились публиковать все такие новости, предвидя, что такая сенсация опять окажется очередным мыльным пузырем, раздутым, правда, не очевидцами и не газетчиками. Так рождалось то чувство недоверия к сообщениям о необычных летающих объектах, которое потом распространилось и на исследователей, пытавшихся научно систематизировать, анализировать эти явления. Феномен сам ввел такую психологическую игру, которая была рассчитана на приведение всех исследователей в замешательство. В 1909 году, в середине июля, жители малонаселенного района Голубых гор Новой Зеландии стали наблюдать странные сигарообразные объекты, пролетавшие над их домами. Новозеландская газета Daily Times так описывает один из них. Он не производил впечатления очень длинного, но был очень широким. Он летал взад и вперед над поселком, изящно и легко разворачиваясь в воздухе. Тогда же обитатели Голубых гор часто видели в ночном небе быстро летевшие огни. 6 августа 1909 года там же проплыл по воздуху аппарат, очень напоминавший обычный дирижабль. Только прожектор его светил ослепительным белым светом, и за время наблюдения объект не раз менял высоту полёта. В конце августа 1909 года русский корреспондент лондонской газеты Daily Mail передал новость о неизвестном управляемом воздушном корабле, который сделал два больших круга над Рвелем Россией и ушёл в направлении Финляндии оставив население города в состоянии крайнего возбуждения. 24 сентября того же года в 6 часов утра эллипсовидный аппарат огромных размеров с крыльями прошел на высоте 100 метров над замком Форест в окрестностях Гетеборга в Швеции. И в это же утро такой же объект или тот же пролетел на той же высоте над другим шведским городом Асаммаром. 2 декабря в 8.30 иллюминированный баллон опять медленно проплыл над Гетеборгом в сторону моря.